Нужно играть больше камерной музыки. Это может даже доставлять удовольствие. Но кто же возьмет меня в квинтет с моим контрабасом? Это не стоит свеч. Если ему и понадобится, они его просто наймут. Точно так же в септете или октете Но не меня. В Германии есть два-три басиста, которые играют все. Первый потому что у него своё концертное агентство, другой, потому что он из Берлинской филармонии, а третий – профессор из Вены. Против этого наш брат поделать не может ничего. А ведь есть прекрасный квинтет Дворжика или Яначика, или Бетховен, актет, или, наверное, даже Шуберт, форолен-квинтет. Знаете ли, это было бы высшим счастьем, Это в смысле музыкально карьерным «Произведение мечты для любого контрабасиста» – Шуберт. Но теперь это уже далеко, очень далеко. Я всего лишь тутист. Это значит, что я сижу за третьим пультом. За первым пультом сидит наш солист, а рядом с ним второй солист. За вторым пультом исполнитель второй инструментальной партии и его второй номер, а лишь потом следуют тутисты. С качеством это связано меньше, это дело рассадки, потому что оркестр, а, вам это нужно себе представить, есть и должен быть строго иерархичным строением, являющимся отражением человеческого общества не какого-то определенного человеческого общества, а человеческого общества как такового. Над всем этим парит ГМД, генеральный музыкальный директор, затем следует первая скрипка, затем первая, вторая скрипка, затем вторая, первая скрипка, затем остальные, первые и вторые скрипки – Альты, виолончели, флейты, гобои, кларнеты, фаготы, духовые и в самом конце контрабас. После нас следует только лишь Литавра, но только лишь теоретически, потому что Литавра одна и сидит на возвышенности, так, чтобы ее могли видеть все. Кроме того, звук ее намного объемнее. Когда литавра ударит всего лишь раз, это слышат все до самого последнего ряда. И каждый знает, ага, литавра. Обо мне ни один человек не скажет, ага, контрабас. Потому что я сижу вместе со всеми внизу. Поэтому литавра стоит практически над контрабасом. Хотя, строго говоря, литавра совершенно не является инструментом с ее четырьмя тонами. Но бывает и соло для Литавры. Например, в пятом концерте для фортепиано Бетховена последняя фраза в конце. Тогда все, кто не смотрит на пианиста, смотрят на летавру А в большом зале это добрых тысяча двести тысяча пятьсот человек. Столько человек не посмотрит на меня за весь сезон.